Глава десятая. «Похудела-то как?» обеспокоенно заметил Джосс, ставя передо мной корзинку с еще горячим хлебом. «Сай, ты бы следил за ней лучше. Она кроме травы ничего не ест», недовольно сообщил Сайдар, наградив меня тяжелым взглядом. «Вовсе нет», возмутилась я. «Точно, еще десерта», ухмыльнулся он. «Сейчас принесу», воскликнул трактирщик и скрылся на кухне. «Сай, зачем ты так?» — укорила я жениха. «Я ведь не говорю, что если ты питаешься мясом, то поступаешь неправильно. Ты бы ещё мне его предложил». «На такую глупость я не осмелюсь», — сказал Сайдар. «Прости, но на салатах и тортах долго не протянешь». «Не собираюсь обсуждать с тобой мои предпочтения в еде». Отрезала я, взяв булочку, помахала ею перед носом парня и решительно откусила кусочек. «Доволен?» «Нет». Фыркнув, ничего не стала отвечать. И не потому, что рот был занят, просто знала, мы все равно останемся каждый при своем мнении. Мы сидели в трактире больше часа, ожидая жреца, которого разыскал Сайдар. Хромовник опаздывал, и Сай, пользуясь предоставленной возможностью, усиленно пытался меня откормить. джос был с ним солидарен, заявив, что тонкую былиночку, то есть меня, скоро унесет порывом ветра, и быстро заставил стол всем, чем только можно. Едва не подавившись от его умилительного взгляда, которым он сопровождал каждую порцию овощного рагу, что я отправляла в рот, мне пришлось съесть всё. Причём постараться сделать это быстро. Вот только Сая и Джосса не удовлетворил размер съеденной порции, и мне оставалось молить всех боков, чтобы жрец поскорее пришёл, и моя экзекуция закончилась. «Сай!» Я решительно отложила булочку и обеспокоенно уточнила. «Он точно придёт? Не получится, что мы теряем время попусту». «Не беспокойся. Я специально привёл тебя пораньше, чтобы накормить». «Изверг!» Слов не осталось. Получается, все то время, пока я нервничала, не понимая, почему опаздывает жрец, Сай... «Господин Рояр, рад снова вас увидеть!» Я повернулась на звук голоса. К нашему столику прибирался пожилой седой мужчина. «Тер Ангус!» Сай поднялся и подошел к жрецу. «Спасибо, что нашли время!» «Вам сложно отказать, молодой человек!» улыбнулся старик. «Это та девушка, о которой шла речь?» Она самая. «Здравствуйте!» «Как любопытно!» Пробормотал жрец и посмотрел на Сайдара. «Здесь есть где уединиться. Хотелось бы поговорить наедине». джос позвал Сай Орка. «Не дашь ключ от одной из комнат наверху?» «Конечно!» — донёсся голос, а примерно через минуту появился и сам трактирщик. «Третья справа. Спасибо, Джоз!» включив мой счёт. Обязательно, хмыкнул тот. Я сидела на стуле у окна и молчала. Жрец стоял сбоку и водил руками над символом на моём плече. Очень любопытно, в очередной раз пробормотал он и отошёл. Чуть раньше подобной процедуре подвергся Сай, но жрец и тогда не проронил ни слова. Я вопросительно посмотрела на него, ожидая более подробных комментариев, но храмовник молчал, задумчиво поглаживая подбородок тер ангус. Напомнила себе Сайдар, что скажете, милые дети? А что вы чувствуете после ритуала? Наконец поинтересовался он. Что вы имеете в виду? Нахмурился Сай. Что-то такое противоречащее вашей природе, пояснил жрец. Возможно, не свойственное раннее поведение. Две недели достаточный срок. Вы должны были заметить изменения. Что-то, касающееся только вас двоих. Хм, поясню. На других это никак не отражается. С ними вы ведете себя по-прежнему. Сайдар стал мне ближе любого другого. Немного подумав и переглянувшись с парнем, призналась я хромовнику Я чувствую близость с ним. Мне приятно его общество, а прикосновения воспринимаются как естественные и правильные. Это последствия ритуала? «А вы, господин Рояр?» «То же самое», — хмыкнул парень. «Безграничное доверие, потребность оберегать и заботиться». «Как любопытно!» — усмехнулся жрец. «Не томите!» — попросила я. «Последний вопрос. Милая девушка, вы ощущаете влечение к вашему жениху?» «Извините». «Вы желаете его как мужчину?» Пристально посмотрев на Сая, я пыталась понять, что чувствую. Любила ли я его? Несомненно. Как мужчину? Не думаю. «Нет», — прошептала я, растерянно взглянув на Сайдара. «А ты?» «Сложно сказать. Селеста красивая и, несомненно, желанна, хотя мне почему-то не хочется. Прости». Виновато потупился он, но я неожиданно выдохнула с облегчением. «Не хотелось испортить те отношения, которые сложились у нас». «Не стоит волноваться», — улыбнулся жрец, когда Сай запнулся. «Это совершенно нормально. Ваша магия подсказывает вам, как должны вести себя разум и тело». «Ничего не понимаю», — пробормотала я, вставая со стула. «Обязательный ритуал помолвки между обладающими даром придуман не напрасно», — пояснил жрец. Соединяются ведь не просто жизни, обручаются стихии, им необходимо время, чтобы прорасти друг в друга. Поэтому обязательным явлением становится возникновение взаимного чувства приязни и доверия. Идеальную совместимость сейчас не берем. Там и без помолвки тянет друг к другу с невероятной силой. Так вот, отличительной особенностью помолвки является влечение. В вашем случае вы ощущаете все, кроме последнего, но не менее важного, чем остальное. Поэтому могу с уверенностью заявить, что обручения между вами не было. — Что? Кажется, мы с Саем воскликнули это одновременно. Переглянувшись, я увидела растерянность на его лице и полное непонимание происходящего. — Послушайте, — невольно я повысила голос. Вы видели наши знаки? Они изменились после ритуала, который, хочу напомнить, проводили не где-то, а в главном храме». «Милая девушка, думайте», — усмехнулся жрец. «Ответа лежит на поверхности. Вместо одного ритуала был проведен другой», — глухо сказал Сайдар. «Верно, господин Рояр. Раз вы сообразили это, может, додумаете и остальное?» Сай молчал, переводя взгляд с храмовника на меня. «Что за ритуал?» Нахмурилась я, старательно вспоминая, какие церемонии обычно проводятся жрецами. Увы, в голову ничего не приходило. обручение свадьбы, проводы в последний путь. Эти были на слуху, как и обряды просьбы и принесения даров. Но это все было не то. Мне нужен был ритуал, который имел одинаковые признаки воздействия, но я никогда не интересовалась этим, поэтому голова готова была взорваться от мыслей. — Каким образом жрец проводит другой ритуал, если обговорён иной? — спросил Сайдар. — Ведь это преступление. — Только в том случае, если заявившие свою волю не имеют на это права, — улыбнулся храмовник. — Вот вы, господин Рояр, несмотря на всю самостоятельность, всё равно вынуждены подчиняться семье. — А можно ли такое сказать о леди? принятие в рот резко выдохнула я тогда рисунок меняется как при обручении а если быть точнее милое дитя то первая ступень ритуала принятия улыбнулся жрец если через полгода не провести вторую то чары постепенно развеются но пока вы испытываете потребность заботиться друг о друге и чувство приязни полгода эхом повторила я — Почему? — У вас враждебные стихии, — пояснил жрец. Чтобы между ними не было конфликта, требуется дополнительная процедура. Он знал все с самого начала и решил подстраховаться, — тихо сказала я. — Сай, ты когда сказал отцу о помолвке? — На следующий день, Селеста, — обеспокоенно позвал меня Сай, но я отмахнулась, вспоминая все и находя подтверждение предположению. Как я могла думать, что меня отпустят без присмотра? Отец знал все с самого начала. Не знаю, как, но он сумел заставить жреца в храме заменить обряды. И я отчетливо понимала, это он стоит за всем. Мара. Только она знала о моих планах. Но какой смысл ей докладывать отцу после того, как помогла сбежать? Еще в курсе был Джастин. Я не таилась от него, доверяя безоговорочно. «А ведь он с самого начала называл мою затею безумием и опасной авантюрой. Тогда почему бы не разрешили покинуть Эйрэя без проблем?» Голова едва не лопалась от мыслей и подозрений. «В любом случае есть свершившийся факт. Кто именно донёс, уже не имело значения. Я совсем ничего не имела против такого развития событий. «Вы уверены насчёт ритуала принятия, Тер?» — уточнила я а когда жрец кивнул, усмехнулась. «Ваши знаки говорят сами за себя», — улыбнулся он и поспешил пояснить. «Магия медленно сплетается, хотя, учитывая принадлежность к противоположным стихиям, процесс идет крайне медленно». «Сай», — усмехнулась я, — «а как твоя семья отреагирует на то, что ты обзавелся с сестричкой?» «Уверен, тебя они примут в любом качестве». Заметил он и посмотрел на жреца. «Терранкус, это все? Или вам есть что еще мне сказать?» «Если только напомнить, что истинный виновник вовсе не исполнитель». «Уже не улыбаясь», — сказал жрец. «Не беспокойтесь, это не входит в мои планы», — сообщил Сай. «Это все, что я хотел услышать». «Надеюсь, не надо упоминать...» что узнанное следует держать в секрете. «Конечно. А теперь прошу извинить меня. Дела ждут». Храмовник поклонился и вышел. «Считаешь, это твой отец постарался?» — уточнил Сайдар. уверенно Это в его стиле, хотя непонятно, как он все провернул. Не удивлюсь, если попросил правителя посодействовать. Одно мне не ясно. Кто меня предал и все рассказал ему?» «Кстати, думаю, что заговор не прошёл без участия твоих. Хотя это предположение». «Сейчас это не имеет значения. Есть факт, и я рад ему». «Что будем делать?» — поинтересовалась я. «Ничего», — улыбнулся Сайдар. «Как это?» «Сама подумай. Твой отец уверен, что переиграл тебя по всем ходам, поэтому не станем разубеждать его. Естественно, не распространяйся о том, что мы узнали». Ничего ни для кого не изменится, что бы ни случилось. Возможно, мы ещё извлечём и бонусы из всей ситуации. «Какие?» — мрачно уточнила я. «Узнаем», — усмехнулся Сай. Я стояла на берегу и наблюдала, как волны разбиваются о камни неподалёку расположенного утёса. Брызги летели в разные стороны, пенный вал отступал, чтобы быть погребённым под новой волной. Ароматы соли и влага насыщали воздух, а подол платья трепала от порыва ветра. Погода тима портилась, но мне нравилось это. Я любила буйство стихии и очень сожалела, что дела закрутили меня до такой степени, что я совсем забыла о том, что неизменно успокаивала нервы и приносила успокоение. — Ты уверена? — взволнованно уточнил Сайдар. — Конечно. Резко обернувшись, я широко улыбнулась. Давно надо было сюда прийти. — Как долго ты намереваешься? плавать. — Пару часов, — подумав, сообщила я. — Этого времени должно хватить. Я чувствую поблизости несколько небольших источников и примерно представляю их силу. — Если кто увидит, ты ведь будешь без одежды. — Ты ведь никогда вживую не видел русалок? Когда Сай покачал головой, не выдержала и хмыкнула. — Поверь, всё довольно прилично. Ещё раз бросив взгляд на воду, я не спеша разулась и стащила платье оставшись в нательной рубашке. Сайдар отвернулся, что вызвало у меня ещё один смешок. Но, принимая во внимание его смущение, я распустила волосы, позволяя им укрыть меня подобно плащу. «Держи!» Я сняла с шеи амулет и протянула ему. Сай протянул руку, по-прежнему смотря куда угодно, но только не на меня, и забрал камень. «Два часа», — напомнил он. «Не ворчи, братец!» Сайдар выглядел так забавно в своем стремлении соблюдать приличие и одновременно защитить меня, что я рассмеялась. Мы несколько часов гуляли по городу, поужинали и вернулись обратно в университет. Но мое желание набраться сил со вчерашнего вечера никуда не делось. Когда я изложила все Сайдару, он попытался мне помешать, но ему это не удалось. Требование охранять мой покой и честь было также его пожеланием. Я с этим спорить не стала, и парень сам привёл меня сюда, к узкой песчаной полосе у самого подножия утёса. О существовании этой тихой заводи с возвышающимися скалами по бокам я не знала, иначе стала бы постоянной гостьей. Стащила рубашку, бросила её на песок и подошла вплотную к линии прибоя. Если сейчас волна коснётся ног, то и ипостась я сменю мгновенно. Изначально я хотела прыгнуть в воду со скалы, но, представив на миг, как это переживёт парень, Отказалась от идеи. Так что зайду в воду медленно и печально. Точнее, вползу. Картинка, возникшая в голове, рассмешила еще сильнее. Найдя место, где берег был не таким пологим, быстро оглянулась и, увидев, что Сай по-прежнему показывает в ней исключительно спину, прыгнула вперед, поднимая облако брызг. Тело стало гибче, вместо ног появился мощный хвост, а грудь прикрыла тонкая сеточка из золотистых чешуек. Такие же украшали полоску вдоль позвоночника и тянулись от плеч к запястьям. Жаль, что я не умела украшать себя чешуей в человеческой ипостаси. Увы, пока не хватало ни сил, ни опыта. Невозможно описать чувство возникающее при единении с родной стихией. Как же я соскучилась по воде. За учебой не замечала, как меня угнетает нахождение на суше. А пользоваться университетскими источниками все равно, чтобы пытаться напиться застоявшейся водой. Настроение уверенно поднималось, а вся серьезность исчезла, словно ее и не было. Отплыв подальше от берега, я устремилась вниз, резвясь не меньше, чем встречающиеся рыбки. Синева воды, становящаяся все насыщеннее, чем глубже я погружалась, прохлада, бодрящее тело, безмолвие, приносящее покой. Я отчаянно жалела, что не могу доплыть до Ларвейской впадины. Там находилось сердце океана, источник невероятной мощи, И даже нахождение вблизи него заряжало меня силой и энергией на месяц вперёд. Но на это понадобится явно более двух часов, так что приходилось пользоваться тем, что есть. В последний раз посмотрев наверх, где сквозь толщу воды едва виднелась луна, я решительно поплыла вглубь. Оказавшись на дне, прислушалась к ощущениям. Чувствуя источник поблизости, я пыталась определить его точное нахождение. Тянула направо в сторону каменной гряды. Улыбнувшись от предвкушения и доверяя внутренним ощущениям, заплыла в одну из пещер и не ошиблась. Сквозь океаническое дно просачивался один из потоков. Магия тянулась тонкой струйкой, но мне и этого было вполне достаточно. Прикрыв глаза, начала медленно кружиться, создавая водные вихри вокруг себя, творя нужное заклинание. Кружевый чар вплеталась в воду, создавая воронку когда ее острие коснулось дна, выгнулось и откинула голову. Я находилась в центре торнадо, отгороженная от всего мира, замкнув поток магии на себе. Сила устремилась в тело, насыщая его энергией и заполняя резерв. И чем более жадно я насыщалась, тем яростнее становился вихрь. Уже не понимая, что происходит, и действуя на одних инстинктах, в какой-то момент я сама стала стихией, яростной и неумолимой. Грань между здравомыслием и безумием истончилась, а когда насыщение достигло пика, я бессильно опустилась на дно. Меня била лёгкая дрожь, волосы разметались по песку, а из головы исчезли все мысли. Мне было так хорошо, что не хотелось ничего. Лишь лежать и довольно мурлыкать от силы, переполняющей не только тело, но и душу. Но время шло, и я вспомнила, что сай ждёт меня на берегу, вы сложно сказать, сколько времени я провела под водой, но нужно было возвращаться. Глубоко вздохнув, лениво оттолкнулась от дна и поплыла к выходу. Но перед тем, как устремиться вверх, я почувствовала всплеск магии. Заинтригованное происходящим повернула в ту сторону. Тело словно покалывали тысячи мелких иголочек. Это интересовало еще сильнее. Обычно такую реакцию вызывал мощный источник поблизости и плетение сильных заклинаний. Могущественная и вкусная магия, проплыть мимо которой я не могла, если захотела бы. Даже закрыв глаза, я все равно не ошиблась бы в направлении. Меня влекло с такой силой, что в какой-то момент стало сложно отдавать себе отчет в происходящем. Подчиняясь музыке стихии, послушно плыла, огибая скалы и ныряя в один проход за другим, Цепочка переходов привела меня в огромную пещеру. Но прежде чем заплыть внутрь, я остановилась в растерянности и спряталась за камень. Магия, что привлекла меня, была следствием не столько сильного источника, сколько того, что с ней делали. подобным мне, кто-то активировал подпитывающее заклинание. Оно находилось на пике своего действия. Торнадо был закручен с такой силой, что меня невольно относило течением в сторону, так что пришлось крепко держаться за скалу. Сначала я подумала, что в центре вихря вел мар, решивший, как и я, восполнить резерв. Но, прислушавшись к ощущениям, поняла — это не так. Слишком сильным было заклинание и яростным ответ стихии. О подобном уровне мне приходилось пока только мечтать. Что ж говорить о Фоуле? Кто бы ни находился в сердце воронки, он был могущественным магом, а еще представителям моей расы. Только и рейцам подвластно подобное». боясь с восхищением и отголосками собственного заклинания, от которого в голове продолжал сгущаться туман, поплыла вперед как завороженная, стремясь увидеть лицо того, кто управлял этим вихрем. Увы, я мало что могла рассмотреть. Увидела лишь светлые волосы и серебристую чешую хвоста, которые под воздействием источника сияли с такой силой, что слепили глаза. Очертания фигуры были мужскими. Нет, не так. Это было сильное мускулистое тело, а вот лицо... Вода прятала его от меня. Несправедливо. Неожиданно для самой себя я почувствовала, что в меня влечёт к обладателю этой магии со страшной силой. Хочу знать, кто он. Момент, когда мужчина в сердце воронки выгнулся и от этого стал ещё крупнее и выше, едва не пропустила. Понимая, что сейчас заклинание распадется, я не могла сказать, чего хочу сильнее. Увидеть того, чья сила неудержимо влекла к себе, этим самым обнаружить свое присутствие, или бежать, пока он не пришел в себя. Понимая, что сюда не мог заплыть случайный русал, осознала, что тот, кто сейчас приближался к пику наполнения резерва, скрывался. Имела ли я право раскрыть его? Точнее, хотела бы я, чтобы меня обнаружили, если бы у меня была потребность сохранять инкогнито?» На оба вопроса имелся только один ответ. И как мне не хотелось удовлетворить своё любопытство, я не могла себе этого позволить. Бросив очередной восхищённый взгляд на мужчину, решительно развернулась и поплыла наверх. «Возможно, мы ещё встретимся». «Тебя не было больше трёх часов!» — рявкнул на меня Сай. «Не шуми!» — улыбнулась я. Настроение было настолько замечательным, что ругаться, как и реагировать на резкий тон, совершенно не хотелось. «Я чуть с ума не сошёл». «Прости», — примирительно попросила я. «Кстати, да, выполняю обещание». «Всё прилично», — как и говорила. Изогнувшись, подняла над водой хвост и покачала им. Наблюдать, как сменяются эмоции на лице Сайдара, оказалось очень забавно. Он словно впервые осознал, кто я на самом деле. Смущать парня своим видом и дальше мне не хотелось, особенно в свете последних новостей, так что опустила хвост и спряталась по шею в воду. «Ты не подашь мне полотенце и амулет?» притворно смущенно попросила я. «Извини», — смутил Сосай, а затем подхватил с песка большое полотенце и вошел в воду, держа его в одной руке и амулет в другой, при этом старательно, несмотря на меня. Не удержавшись, я хихикнула, надела подвеску и закуталась в полотенце. Чувствовать ноги было странно, но я знала, что это ощущение скоро пройдёт. Выйдя на берег, быстро оделась и повернулась к воде. Разум вновь затуманился, стоило вспомнить об Эрейце на глубине. Как бы я хотела знать, кто он? Его магия была такой вкусной, родной и отдалённо знакомой. Сила поражала, а зрелище сияния чешуи так и стояло перед глазами. Мечтательно вздохнув, я боролась с желанием вернуться обратно и узнать, тоже это был? Никогда еще магия так не завораживала меня. Я пыталась убедить себя, что просто так все совпало, ведь сама была переполнена энергией и не могла воспринимать происходящее трезво. Но чем дальше я уходила, тем сильнее мне хотелось не только вернуться, но и оказаться внутри того вихря. «Ты сама на себя не похожа», — заметил Сайдар. «Что произошло?» «Все в порядке», — я повернулась к парню. «Секундная слабость». «Надо идти отдыхать», — напомнил он. «Завтра сложный день». «Да», — эхом отозвалась я, не удержавшись от ещё одного взгляда на воду. «Нет, надо было всё же узнать, кто это. Теперь уже поздно. И всё-таки кто?» «Маг однозначно. Маг в совершенстве обладающий водной стихией. и постась сменил в непосредственной близости от университета». А значит, он постоянно находится именно на его территории. Невозможно скрыть столь мощную силу. А если бы я обладала таким даром и вынуждена была прятаться на человеческих землях? Как бы я поступила в такой ситуации? Сай, — тихо позвала я, стремясь подтвердить свои предположения. Представь, что тебе надо скрыть свою суть и расу, но магия рвётся наружу, причём её уровень настолько высок, что это бросается в глаза. Как бы ты поступил?» «К чему вопрос?» — нахмурился он. «Знаешь ведь про маскирующие амулеты?» «Это да. Просто думаю, как поступить, если решу остаться на суше и буду вынуждена скрывать свое происхождение?» — выкрутилась я. «Учитывая силу твоего дара уже сейчас...» Сайдар задумчиво окинул меня взглядом, предполагая, как он разовьется дальше и зная желание его совершенствовать... Я бы посоветовала тебе заняться преподаванием, например, здесь. «Интересный вариант», — пробормотала я. «Не знаю, почему я прежде его не рассматривала. Ты прав целиком и полностью». Сайдар привычно проводил меня до общежития, но всю дорогу я молчала. «Ведь на самом деле, может так быть, что я видела одного из преподавателей? Но кого?» Профессор Эрстон великий маг, несомненно, и внешность подходящая, блондин. Но есть и еще один такой момент. Наставник, могущественный и светловолосый, обоими её восхищалась, но кто из них являлся рейцем, не могла и представить. От напряжения в попытке вспомнить рисунок магии, чтобы понять и соотнести с увиденным, заболела голова. Знакомые отголоски я чувствовала от обоих, но точного сходства не было. «До завтра». Сайдар обнял меня и быстро поцеловал в лоб. «Ты победишь, я знаю». «Посмотрим», — улыбнулась. «Сай, спасибо за всё. Не знаю, что бы я делала без тебя». «Всё строго по договору», — хмыкнул он. «Но выполняю его пункты. Я с огромным удовольствием». «Не ты один», — заметила я. «Пока». Помахав рукой, поднялась в комнату и села на кровать. Время было позднее, соседки спали. А на моё появление отреагировала только Нинет, на миг приподняв голову. Стараясь не шуметь, я разделась и забралась под одеяло. Джастин быстро шепотом рассказал о событиях дня и снова спрятался под кроватью. Новостей не было, пакости от соседок тоже. Так что засыпала я только с мыслями об отборочных соревнованиях и эрейца.